Подвиг у Дубосекова В середине ноября 1941 года фашисты возобновили свое наступление на Москву. Один из главных танковых ударов врага пришелся по дивизии генерала Панфилова. Разъезд Дубосекова. 118-й километр от Москвы. Поле, холмы, перелески. Чуть подаль петляет ламма. Здесь, на холме, на открытом поле Герои из дивизии генерала Панфилова преградили фашистам путь. Их было двадцать восемь. Возглавлял бойцов политрук Клочков. Врылись солдаты в землю, прильнули к краям окопов. Рванулись танки, гудят моторами. Сосчитали солдаты-батюшки. Двадцать штук! Усмехнулся Клочков. Двадцать танков. Так это выходит меньше, чем по одному на человека. — Меньше, — сказал рядовой Ямцов. — Конечно, меньше, — сказал Петренко. Поля, холмы, перелески. Чуть подаль петляет лама. Вступили герои в бой. Ура! — разнеслось над окопами. Это солдаты первый подбили танк. Снова гремит. Ура! Это второй споткнулся, фыркнул мотором, лязгнул броней и замер. И снова ура! И снова! Четырнадцать танков из двадцати подбили герои. Отошли, отползли уцелевшие шесть. Рассмеялся сержант Петренко. Поперхнулся, видать, разбойник. Эка же, хвост поджал. Передохнули солдаты. Видят, снова идет лавина. Сосчитали тридцать фашистских танков. Посмотрел на солдат политрук Клочков. Замерли все, притихли. Лишь слышен железо лязг. «Ближе все танки, ближе!» «Друзья!» — произнес Клочков. «Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва!» «Понятно, товарищ политрук!» — ответили солдаты. «Москва!» Вступили солдаты в битву. Все меньше и меньше в живых героев. Пали Емцов и Петренко, погиб Бондаренко, погиб Трофимов. Нарсунбай и убит. Шопоков. все меньше и меньше солдат и гранат вот раненый сам клочков поднялся навстречу танку бросил гранату взорван фашистский танк радость победы озарила лицо клочкова и в ту же секунду сразила героя пуля пал политрук клочков стойко сражались герои панфиловцы доказали что мужеству нет предела не пропустили они фашистов разъезд дубосекова Поле, холмы, перерезки. Где-то рядом петляет лама. Разъезд Дубасекова. для каждого русского сердца дорогое, святое место.